Расстреливая нас, Дивоншир во все время ходил по дуге большого круга и тем самым подставлял себя под торпедный залп. Если бы он подошел ближе, это сделали бы мы сами. К сожалению, юный помощник, оставшийся за командира на И-126 вел себя пассивно и не воспользовался благоприятной возможностью атаковать английский крейсер. Позднее я узнал, что Девоншер не разнес нас в чепки, потому что его командир предполагал наличие у нас на борту большого количества британских пленных. В действительности в этот момент у нас на борту был всего один пленный, раненый американец Фрэнк «Вико Вари» с потопленного лайнера «Замзан». Он находился в лазарете, был одним из первых спущен в шлюпку. Пройдя все превратности нашего экзотического путешествия, американец в конце концов вернулся на родину». На пятый день Пифон получил очередной приказ дозаправить топливом подводную лодку. «Будем надеяться», — заметил Феллер, — «что при этой заправке ничего не случится. Говорят, снаряд два раза не попадает в одно и то же место. Но он, тем не менее, попал. В то утро я валялся в какой-то книгой на койке, наслаждаясь безделием. Хорошо?» ни за что не отвечать, не иметь никаких обязанностей и полностью полагаться на тех, кто должен принимать решения. Читать мне надоело, и я лежал на койке в состоянии какого-то полусна. Мне виделись жужжащие над цветами пчелы, треугольные паруса яхт на зеркальной поверхности бухты, девушки в белых платьях, сидящие за белыми столиками открытого кафе. Неожиданно мои приятные грезы ворвались Звонки боевой тревоги. Я услышал топот ног, лязганье задраиваемых дверей и люков, чьи-то крики и команды. «На горизонте крейсер противника!» «Вижу крейсер противника!» Сначала я подумал, что меня во сне преследуют кошмары, основанные на недавнем прошлом, когда девять дней назад я слышал точно такой же крик сигнальщиков на «Атлантисе». Сбросив сон, я выбежал на палубу. Уже невооруженным глазом был виден трехтрубный английский крейсер. Позднее выяснилось, что это был Дорсетшир, который, поднял по носу большой бурун, с триумфальной воинственностью шел прямо. На нас. Во всем его облике чувствовался охотник, загнавший наконец лесу к краю пропасти. Раздалась команда Дать топливный шланг. Мы начали поворот, подставляя противнику корму. Подводная лодка, отделившись от пифона, нырнула под воду с быстротой дельфина. Полный вперед, максимально полный. Пифон завибрировал и задрожал от небывалого режима работы машин, дав 14 узлов, столько же, сколько он показал на ходовых испытаниях в своей далекой юности. Я поднялся на мостик, где находились капитан Пифона и Роги. В подобных случаях всегда на что-то надеешься, хотя... Головой понимаешь, что надеяться уже не на что. А все-таки... Вдруг наш противник совершит какую-то невероятную глупость? Или у него произойдет взрыв погребов или котлов? Или произойдет еще какое-нибудь чудо? Мы еле выжимали 14 узлов, наш противник с легкостью давал 28. В таком уравнении... Поле для оптимизма было весьма ограниченным. Можно сказать, что его не было вообще. Существовало только соотношение между пространством и временем, то есть временем, которое необходимо противнику, чтобы приблизиться и отправить нас на дно».